Глава 63 Все следующие дни, каждое утро, я была как на иголках. Я все ждала, когда Анна выкинет новый финт и или спалит мою пекарню, или пришлет темных в мой дом. Паша часто куда-то отлучался, не вдаваясь в подробности. Зато за это время мы смогли реанимировать производство мужа торжественно вновь запустить завод и набрать персонал. А еще мой ребенок рос не а по часам. Беременность уже была достаточно заметна для окружающих. Пекарня развивалась. Мы сделали выездное меню для тех, кто хотел заказать угощение для праздничного стола под ключ, начиная от салфеток с посудой и заканчивая десертами. Дела шли хорошо. Я вроде бы и должна была радоваться но как-то не выходило. Гром грянул в самый неподходящий момент. Воскресным вечером нам позвонили и сказали, что горит один из цехов, а так как в городе еще несколько пожаров, тушить его по факту неким. А это значило, что огонь может перекинуться на соседние здания и уничтожить все. Когда Паша подорвался ехать туда, я не смогла остаться в стороне категорически против того, чтобы он ехал туда один. Мы примчались очень быстро. Но огнем был охвачен уже весь цех. К счастью, людей успели эвакуировать, но черный дым валил огромными клубами. Запах Гарри мы почувствовали задолго до места трагедии. Людей, к счастью, успели вывести. Но пока мы добирались и вправду заметили еще несколько крупных пожаров, город охватила паника. Подойдя ближе, мы увидели и стены, объятые пламенем. Тут же, сложив ладони перед собой, я принялась бороться с огнем, но слишком далеко стояла. Чем сильнее давила на ладони, тем ближе мне приходилось подходить. Через секунду почувствовала, как сила мужа присоединилась к моей. Но огонь не был похож на обычный. Он явно был магический. И не зря спалил еще несколько зданий. В городе творилось что-то страшное. Мы справились лишь спустя час. Сил моих уже не осталось, и я чуть не рухнула от усталости. Паша вовремя меня подхватил. «Вера, ну нельзя же так! Ты беременная и должна думать о ребенке!» Говорил он мне, когда мы сидели в его офисе и пытались привести себя в порядок. Подол моего платья обгорел. Кружева скукожились, и, казалось, я насквозь пропиталась гарью. «Паш, а ты не понимаешь, что все это подстроено? Огонь этот был необычным. Я уверена, это Анна и Андрей. Да и в городе творится что-то непонятное. Мне даже страшно подумать, что будет дальше. Как твой план? Когда он начнет работать?»